Глава 13. Опущенные шторы. После ужина Френч в своем номере в отеле решил просмотреть свои записи и проверить свои выводы. Как показывал его опыт, внимательный анализ выводов в спокойной обстановке был очень продуктивен. Часто зацепка, ключевой момент или вывод, который он проглядел в спешке дневной работы, выявлялся именно при таком анализе, избавляя его от пустой траты времени и ненужных ошибок. Также очень помогало составление списка узловых моментов дела. Он записывал те позиции, которые уже устоялись и не вызывали сомнений. Заметок по делу накопилось довольно много. К ним добавились материалы слушания делов уитнеси и ретчерчи, а также стенограммы допроса свидетелей. По опыту Френч знал, что эти, вроде бы не имеющие прямого отношения к делу материалы, являлись настоящим кладезем новых идей. Часто новые зацепки возникали именно благодаря им. Он закончил писать и, приведя в порядок свои записи, принялся за другие бумаги. Он просмотрел полицейские отчеты и документы, касающиеся дела Акерли, и затем перешел к записям по делу Кэрри, намереваясь перечитать их. Неожиданно он прервался и, удивленно подняв брови, замер, глядя прямо перед собой. Он обнаружил нечто забавное. Просматривая свидетельские показания, Френч вспоминал, как вели себя свидетели и далее с какой интонацией они произносили ту или иную фразу. Он как раз дошел до показаний Альберта Бранстрида, Помощника-кладовщика. Это был тот самый человек, который обнаружил тело Кэрри. Френча привлекла одна фраза. Братстрит заявил, что когда он вошел в офис, шторы были опущены, и он, как всегда, поднял их, чтобы в комнате стало светло и можно было разжечь огонь. Сделав это, он увидел Кэрри, болтающегося в петле. Фрэнч отодвинул бумаги и откинулся на стуле назад, задумавшись. Действительно, весьма курьезное утверждение. И как только никто не заметил этой странности, и как он сам это пропустил. Теперь этому оставалось лишь удивляться. Оживившись, Фрэнч вновь перечитал досье, чтобы освежить в памяти положение обнаруженного тела. Кэрри перекинул веревку через одну из потолочных балок, а его стул, на котором он, по-видимому, стоял, пока надевал петлю на шею, лежал на полу у его ног. Френч представил себе эту картину и, отодвинув бумаги, глубоко задумался. Что-то здесь было не так. Френчу пришло в голову, что именно такие моменты давали возможность Шерлоку Холмсу распутать все дело, не вставая с дивана, что так удивляло Ватсона. «Если Братстрид поднял шторы, чтобы было больше света, значит, свет в кабинете не горел. Теперь-то Френчу было очевидно. Если бы свет был включен, то об этом обязательно упомянули бы. Но если свет был выключен, то как мог Кэрри привязать веревку? Мог ли он сделать это в темноте?» Френч задумался... Для Кэрри было крайне важно привязать веревку надежно. Он не мог допустить промашки. Если он действительно собирался свести счеты с жизнью, он должен был отнестись к этой акции с максимальным щанием. Очевидно, что в темноте он не смог бы перекинуть веревку через потолочную балку и надежно обвязать ее за стропило, при этом спустив конец петлей на нужную высоту. А может, он выключил свет, в темноте забрался на стул, надел петлю на шею и выбил стул из-под ног? Френч сомневался в этом. Он был уверен, что если Кэри был необходим свет, он бы включил его. Но в этом случае не было никаких причин его гасить. Инженеры часто работали допоздна, и свет в окне офиса никому не показался бы подозрительным. По крайней мере, до того времени, пока леденящий замысел Керри не был бы доведен до конца. Свет в окне мог увидеть лишь ночной сторож. Чем больше Френч думал об этом, тем больше утверждался в мысли, что сам Керри не стал бы гасить свет перед тем, как исполнит задуманное. Результат этих размышлений привел Френча в замешательство. Выходило, что Керри убили никакого самоубийства не было он встал и начал расхаживать по комнате кэрри был убит возможно ли такое затем ему в голову пришло что если кэрри убили то именно убийца уходя мог по привычке выключить свет разумеется он напрасно это сделал но такие ошибки как раз в порядке вещей френча охватило волнение Не хватил ли он через край со своими гипотезами? Ведь абсолютно все, без исключения, восприняли смерть Керри как самоубийство, что подкрепляется всеми известными обстоятельствами дела. Версия об убийстве все опрокидывает, ведь никто не предполагал, что все это может быть подстроено. Затем Френч припомнил, что ведь и в деле Акерли все выглядело точно так же. Ни у кого не возникло никаких сомнений в том, что это несчастный случай. Если Кэрри действительно был убит, то можно предположить, что это один и тот же почерк, и что убийца наверняка позаботился о безупречном алиби. Френч даже присвистнул про себя. Если его новая гипотеза справедлива, то вся предыдущая работа шла прахом. Все его скурпулезные построения и выводы Требовали коренного пересмотра и перепроверки. Все надо было начинать с нуля. И здесь он одернул себя. Ведь убить человека, повесив его, практически невозможно, за исключением двух случаев. Во-первых, если убийц несколько человек, как при линчевании. И во-вторых, когда жертва беспомощна, например, оглушена ударом или одурманена наркотиком. Ведь повесить человека непросто. Жертва не сдается без борьбы. И один человек просто физически не в состоянии повесить другого. Это за пределами человеческих возможностей. Френч достал из чемодана справочник по криминалистике Тайлора и раскрыл его. Ход его мыслей был совершенно справедлив. На странице 706 он нашел нужный пункт. Десятое. Трудности убийства через повешение Совершенно справедливо отмечают, что убийство через повешение – одно из наиболее трудных в реализации, поэтому оно встречается крайне редко. В большинстве преступлений, имеющих дело с повешением, это происходит уже после умерщвления жертвы и делается для того, чтобы инсценировать самоубийство и избегнуть подозрений. При обнаружении повесившегося человека, как правило, принимается гипотеза о самоубийстве. Однако следует заметить, что человек может быть убит через повешение, и отсутствие других повреждений на теле, равно как и обстановка, вроде бы подтверждающая гипотезу о самоубийстве, не могут служить убедительными доказательствами в пользу самоубийства. Следующие обстоятельства могут косвенно свидетельствовать в пользу того, что в конкретном случае мы имеем дело не с самоубийством, а с убийством. Первое. Когда повесившийся, немощный и слабый физически, а его противник – сильный, здоровый мужчина. Жертвой может быть ребенок, юноша, женщина, человек почтенного возраста или больной. В этом случае его могут убить, повесив. Второе. Когда повесившийся, человек здоровый и в расцвете сил находился в состоянии опьянения, алкогольного или наркотического, или страдал обмороками, либо изнемог, защищая свою жизнь. Третье. Во всех случаях убийство может быть совершено через повешение, когда нападающих много, а жертва в одиночестве, например, в суд Линча. Таковы исключения. Если эти исключительные моменты отсутствуют, то криминалисту следует в качестве рабочей гипотезы принять гипотезу о самоубийстве. Если же жертва не находилась в состоянии опьянения и не страдала от физической слабости, отсутствие на теле следов борьбы не является доказательством самоубийства, поскольку бывают редкие случаи, когда убитый через повешение не оказывает сопротивления своему противнику. Итак, по Тейлору. Смерть через повешение с очевидностью является самоубийством, если на лицо нет определенных признаков. Френч, вспомнив, что в медицинском заключении было сказано, что смерть наступила от удущия через повешение, с особой тщательностью просмотрел обозначенные у Тейлора пункты исключения. Кэрри не был слабаком и не страдал обмороками и не находился в состоянии опьянения. Иначе это было бы отмечено на слушании дела. Он не выдохся в борьбе за свою жизнь по той простой причине, что он этого не делал. На теле не было следов насилия. Наконец, трудно было предположить, что на него навалились скопом. Оставалась одна возможность — Кэрри дали наркотик. Факт присутствия наркотика можно было установить с помощью вскрытия трупа. Однако вскрытие не было проведено, поскольку в этом не видели необходимости. Задумавшись над этой возможностью, Френч понял, что в его случае это вполне может иметь место. Действительно, согласно Тейлору, Кэрри нельзя было повесить, не поив наркотикам. Френч подумал, что нужно иметь в виду и обратную сторону дела. Если Кэрри дали наркотик, то он тем более не смог бы совершить самоубийство. Наличие наркотика – очевидное свидетельство того, что его убили. Итак, если Кэрри дали наркотик, то это явно убийство. Если же нет, то это самоубийство. Френча захватил новый ход его размышлений и он напрочь забыл о тех треволнениях, которые уже доставило ему это дело. Эксгумация и вскрытие трупа сразу прояснят этот вопрос. Затем он подумал, что не просто будет обосновать необходимость проведения эксгумации, на чем основаны его построения, всего лишь на факте, выключенного в комнате света. Не найдется ли других, более веских соображений, В пользу его новой гипотезы.